Они шли по парку, сперва без цели, а потом по направлению к Брок-стрит. Ты не жалеешь, спросил. Она поглядела на него, улыбаясь. Нет, я рад. Молодец. Они пошли дальше, молча держа за руки. А, книга, напомнила она. Ты обещал рассказать про книгу. Книга будет про дом Марстонов, сказал он тихо. Может быть, не только про него. Наверное, и про весь этот город. Знаешь, я узнал кое-что про Хьюби Марстона. Он был гангстером. Транспортная компания это только прикрытие. Она посмотрела на него с удивлением. Откуда ты знаешь? Кое-что от Бостонской полиции, а больше всего от женщины по имени Минелла Кори, сестры Берди Марстон. Ей сейчас 79, и она не помнит даже, что ела за завтраком. Но того, что случилось тогда, она не может забыть. И она сказала все, что знала. Она сейчас в доме престарелых в Нью-Хэмпшире. Я думаю, что ей просто некому было про все это рассказать. Я спросил, действительно ли Хьюберт Марстон был наемным убийцей. Так подозревает полиция. И она кивнула. — А скольких он убил? — спросил я. Она загнула пальцы на обеих руках. Разогнула, согнула опять и спросила, «Сколько раз вы сможете выдержать?» «О, Господи!» «Полиция напала на его след в 27-м», — сказал Бен. «Его дважды допрашивали в Бостоне и Молдоне. В Бостоне убили кого-то из гангстеров, а в Молдоне мальчик лет 11, причем его кастрировали. Бен, — слабым голосом сказала она, — наниматели Марстона смогли его выручить». Но его карьера в Бостоне кончилась. Он приехал в Салем-слот и поселился здесь, но этим дело не кончилось. «О чем ты говоришь?» «Я долго сидел в библиотеке. Изучал подшивки Леджера за годы с 28 по 39. За это время исчезли четверо детей. Это нередко бывает в сельской местности. Дети куда-нибудь падают, ретонут. Но ты думаешь, не знаю» но знаю, что никого из этих четверых так и не нашли. Хьюберт с Берди жили тут одиннадцать лет, и дети исчезли, вот и все. Но я думал об этом. Мальчики в Молдоне. Много думал. Ты читала «Призраков Хиллхауса» Ширли и Джексон? Да. И то, что там двигалось. Двигалось молча, помнишь? Ты спросил, о чем моя книга? Может быть, она о силе зла? Она крепче сжала его руку. «Ты думаешь, что Ральф и Глик похищен мстительным духом Хьюби Марстона, который возвращается к жизни третий год в полнолуние?» «Ну да, вроде этого. Не спрашивай это у меня. Помни. То я когда-то открыл дверь и увидел, как он там висит. Это не ответ». «Нет, конечно. Послушай, что я еще скажу, прежде чем объяснить, что я думаю по этому поводу. Минелла Кори еще говорила, что в мире есть злые люди, по-настоящему злые. Иногда мы узнаем о них, но чаще они действуют в полной тайне». Она сказала, что знала двух таких людей. Одним был Гитлер, другим ее Шурин, Хьюберт Марстон. Она сказала, что в тот день, когда он застрелил ее сестру, она находилась за 300 миль от этого места». Работала горничной в одной богатой семье. Она делала тогда салат в большой деревянной миске. Это было в четверть третьего днем. Вдруг ее поразила мгновенная боль, как молния, — говорила она. И она услышала звук выстрела. Она упала на пол. В доме больше никого не было. И смогла подняться только через 20 минут. Она посмотрела в салатницу и вскрикнула. Ей показалось, что там кровь. «Боже!» — прошептала Сьюзен. Потом все опять стало обычным, голова прошла, а в салатнице снова был салат. Но она знала, что ее сестра мертва, застрелена. Невероятная история. Да, невероятная. Но она не выдумала ее. не настолько она умна. Да, конечно. Любой разумный человек посмеется над этим. Трудно поверить, что Берди передала за 300 миль сообщение о своей смерти по какому-то психическому телеграфу. Как трудно поверить и в то, что в этом доме живет память о свершившемся в нем преступлении. Я скажу тебе, что я думаю. Я думаю, что люди легко могут поверить в телепатию или предсказание будущего, потому что это не заставляет их вскакивать от страха по ночам. Но мысль о том, что зло может пережить своих носителей, для них невыносима. Он посмотрел на темный силуэт дома Марстонов, и медленно сказал, «Я думаю, что Хьюберт Марстон оставил этот дом как памятник своему злу. Маяк, притягивающий другое зло. И он стоял все эти годы и ждал. А теперь снова ожил, и снова исчез ребенок. Он повернулся к ней и взял ее лицо в ладони. Случилось то, чего я никак не ожидал, когда возвращался сюда. Я думал, что дом заброшен, но никак не ожидал, что его могут купить. Я хотел снять его и... А не знаю. Разобраться со своими старыми страхами, наверное. И изгнать духов из их юби, верю тебя именем Божьим. А может, просто окунуться в эту атмосферу, чтобы написать книгу и заработать миллион, во всяком случае. Я хотел почувствовать что контролирую ситуацию, что я уже не ребенок, которого могут испугать его собственные фантазии. Но теперь... — Что теперь, Бен? — Теперь он занят! — крикнул он, стукнув себя кулаком по ладони. — Я не контролирую ситуацию! Мальчик исчез. А я не могу ничего сделать. Ничего не могу сделать с этим проклятым домом. — Так что это? — Духи? — Не обязательно. Может, просто какой-нибудь чудак, который купил его и И дом завладел им. Ты что-нибудь знаешь о, о новом владельце? Нет. Но этот дом, по-моему, должен притягивать... Кого? Тех, кого Минелла Кори назвала по-настоящему злыми людьми, — сказал он коротко. Энн Нортон смотрела в окно. Она уже звонила в аптеку. Нет, сказала мисс Кугин с некоторым ехидством, их не было. Где ты, Сьюзен? О, где же ты? Рот ее скривился в беспомощной гримасе. Уходи, Ден Мерс, оставь мою дочь в покое.